как гетман так и его советники Миргородский полковник Грицко Григорий Лесницкий и другие обременяют нас налогами и нарушают наши свободы там же том 7 страница 192 Современный казацкий летописец замечал что Выговский имел двойственную программу во-первых уничтожить тех казаков которые не подчинялись ему Во-вторых, самому уйти из-под царского протектората и прийти к соглашению с королем Польш. Летопись Самовица, 1878 год издания, страница 51, греков из истории, страница 316. Чтобы упрочить свои позиции, Выговский предпринял необходимые меры для того, чтобы обеспечить себе всю полноту гетманской власти. Для этого требовалось сместить Юрия Хмельницкого с должности, которую тот занимал лишь номинально. 11 октября 1657 года Выговский созвал новую раду в Корсуне, положил булаву, символ гетманской власти, и притворился, что покидает город» старшина обратились к нему с петицией, прося о том, чтобы он продолжил свое пребывание в должности. Он с готовностью согласился и был избран Гетманом от своего собственного лица. Правами Юрия попросту пренебрегли. Соловьев, том 11, страницы 16-17, Костомаров, Гетманство, Выговского, страницы 318-322, Грушевский, том 10, страницы 60-65. После этого к Юрию обращались не как Гетману, а как к Гетманычу, сыну Гетмана, сыну Богдана Хмельницкого. Вся эта афера была разработана и продумана старшинами, но избрание после этого якобы было одобрено всем казацким войском Юрий миневский которого Выговский послал в Москву, чтобы известить царя об его избрании, сказал боярам, что на Корсуньской Раде присутствовали все полковники и сотники, а также 20 простых казаков, черных людей от каждой сотни. Миневский заметил, однако, что казаки Запорожского Коша не были приглашены на Раду. Грушевский, том 10, страница 64. Во время Корсуньской Рады, когда велось предварительное обсуждение ситуации среди старшин, Выговский не скрывал своих антимосковских чувств. Один раз он вынул из своего кошелька несколько медных московских монет, швырнул их на стол и презрительно сказал, «Вот этим царь собирается платить нам. А что мы можем купить на это?» Медные рубли, которые принимались наравне с серебряными, были выпущены в Москве в 1656 году. К концу 57-го года они начали быстро терять свою ценность. Полтавский полковник Мартын Пушкарь резко ответил, Даже если царь прикажет использовать в качестве денег, нарезанные на куски бумагу, я стал бы с радостью принимать такую плату, поскольку на ней стоит имя царя. В своем ответе пушкаль продемонстрировал замечательно ясное понимание основной идеи бумажных денег, будущих французских ассигнаций. Акты Юго-Западной России, том 15, страница 30, Соловьев, том 11, страница 16, Грушевский, том 10, страница 65. Еще несколько полковников, включая Павла Тетерю и Петра Дорошенко, указали Гетману, что народ из разных сословий и чернь с левого берега Днепра будут и дальше чтить свою клятву царю, и не пожелают отделяться от него. С другой стороны, трое полковников, включая Ивана Багуна, настаивали на разрыве с царем. Хотя Выговский и разделял мнение последних. Он был против того, чтобы раскрывать свои планы до времени. Таким образом, на настоящий момент полковники решили оставаться верными царю Алексею. Грушевский, том 10, страницы 61